Документ 128. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 10 сентября 1940 года 17.58. Получено 11 сентября 1940 года в 20.00. Номер 19.00. От 11 сентября. На вашу телеграмму номер 1649 от 10 сентября не публикуется примечание составителя. Срочно! Молотов высказал большую заинтересованность и вынудил меня повторить несколько раз заявление о том, что имперское правительство в принципе готово за соответствующее вознаграждение отказаться от ранее уступленной ему по московскому договору полосы литовской территории. У меня сложилось впечатление, что Молотов был доволен. Заявление о том, что предложенная компенсация для нас определенно неприемлема, и что мы занялись выработкой контрпредложения, Молотов воспринял с интересом, но без каких-либо комментариев. Шуленбург.